Глава 11. На следующий день, сразу после утренней оперативки, где мне напомнили, что от раскрытия серии краж меня никто не освобождал до ноябрьских праздников рукой подать, я вновь приехал в прокуратуру. В кабинете Востриков был один. Он увлеченно что-то печатал на машинке, позабыв про кофе, что остывал в стоящей рядом с ним кружке. Поздоровавшись, я закинул папку на выделенный мне для работы обшарпанный стол маломерок, раньше используемый в качестве подставки для пачек бумаг и станка для сшивания уголовных дел. «Здорово!» Заметив меня, хозяин кабинета перестал набирать текст. «Постановление о соединении уголовных дел в одно производство печатаю», пояснил он мне, кивая на лежащее перед ним тощее уголовное дело. Взгляд его при этом зацепился за невыпитый кофе, и он жадно припал губами к кружке. «Передали уже?» Я подошел к столу и вчитался в фабулу дела. Востриков подтвердил сей факт кивком головы и состроил недовольную гримасу. «Лишняя работа никого не радует, если только тех дебилов, что напрашиваются в следственные группы». 103. «Статья меня удивила», — думал, что вторая будет. «Это ведь умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств», — припомнил я диспозицию статьи. «Ну а что ты хотел?» — раздраженно отозвался Востриков. «Достоверно ведь пока не установлено, что Чемизова убил его подельник. Как разберемся, так и переквалифицируем». Объяснив, он вновь заторобанил пальцами по клавишам. Я пока тогда разбоем займусь. И спросив разрешение, я уселся с более упитанным томом уголовного дела на свое рабочее место. Для начала вчитался в список похищенного у Фоминых. На первом месте значились деньги, затем перечислялись женские украшения. Разумеется, не все, а только часть, что решилась указать хозяйка. И теперь, если где-то и всплывут неупомянутые этой перестраховщицей украшения, мы об этом даже не узнаем. На последнем месте значилось и сильно резало глаз своей неуместностью в данном списке норковая шуба. Она была единственной объемной вещью, на которую позарились преступники. Конечно, шубу в преддверии зимы могли посчитать ходовым товаром, Но тогда почему не взяли западную аудиоаппаратуру, которую в любое время года с руками оторвут? Погрузили бы все на хозяйскую «Волгу» и увезли, но вместо этого предпочли свалить пешком. Не стали рисковать с угоном автомобиля, но демаскирующую их шубу прихватили. Зачем она им сдалась? Кроме версии подарка, хоть как-то объясняющей этот нелогичный поступок, ничего путного в голову не приходило. Зашуршав страницами, я отыскал протокол обыска квартиры Чемизова, где тот проживал вместе с матерью. Ожидаемо никаких шуб и вообще ничего из похищенных вещей там не нашли. Значит, будем искать ту, которой предназначалась эта шуба. Я сделал пометку в блокноте. задачу этим оперов. Пусть ищут женщину в окружении Дьякова и Чемизова». Нарыл что-то? Вопрос Вострикова отвлек меня от обдумывания появившейся версии. Оказалось, прокурорский следак какое-то время наблюдал за мной и не мог не заметить на моем лице смену эмоций. «Думаю, бабу надо искать», — озадачил его я и пустился в объяснение. «Дельно». Наконец, выслушав, заметил Востриков, у которого поначалу глаза полезли на лоб моей догадки. Только эта загадочная баба могла оказаться подружкой третьего подельника. Сомневаюсь. Третий слишком продуманный. Он единственный, кто скрывал свою внешность при налете, и он избавился от своего подельника, который мог сдать его. Так что вряд ли такой человек стал бы так глупо подставляться. «Как правило, преступники на мелочах и попадаются». В ответ на мой спич руководитель следственной группы усмехнулся. Всё может быть. Пришлось согласиться. В словах коллеги был резон. Но начинать поиск нужно с очевидных данных». «С них и начнем». Востриков потер ладони. «Сейчас Карпун подъедет. Мы его озадачим. Пусть новую версию отрабатывает». Загрузив работой подъехавшего инспектора УГРО, что осуществлял оперативное сопровождение Соединенного уголовного дела, я с чувством выполненного долга вернулся в отдел, где меня ждала серия краж. Известного органом второго преступника нашли. Правда, в виде трупа, но не суть. Главное, дело сделано. А значит, всех задействованных в поисках оперативников должны были освободить от дополнительной нагрузки. С этой оптимистичной мыслью я, прихватив из своего кабинета уголовные дела, отправился к Скворцову. Путь в левое крыло, где обитал уголовный розыск, мне пришлось прокладывать через второй этаж. Не хотелось ненароком наткнуться на решившего сделать из меня образцового служаку Курбанова. Скворцов, к моей радости, оказался на рабочем месте. Зарывшись в ворохе бумаг и высунув язык от усердия, он что-то писал профессионально корявым почерком. «Как дела с поездкой в Сосновый Бор?» С порога обозначил я цель своего визита. «Здорово». С трудом оторвавшись от писанины, устало поприветствовал меня Вадим. «Ездил уже. Закрыто там все». Недовольно проворчал он, как человек, выполнивший сложную, но бесполезную работу. Дачный сезон уже давно закрыт. «И что теперь?» Услышав неприятную новость, я слегка растерялся. Уселся рядом с опером на стул и принялся перелистывать уголовное дело, пока не наткнулся на искомый документ. «Есть!» — облегченно выдохнул я. «Городской адрес Вячеслава Овсянникова». — пояснил я хмуро наблюдающему за моими манипуляциями Скворцову. — Это тот чел, что привел на день рождения подозрительную Анечку. Вадим осклабился. Усталость была отброшена. Открылось второе дыхание. С большими сиськами не применил он меня дополнить. Это пока не доказано. Не дал я сбить себя с делового настроя. В общем... «На тебе овсянников. Надо будет выйти через него на Анечку и проверить их обоих на причастность к кражам». Полне могут оказаться подельниками». Кивком Вадим поддержал мое предположение. «Только поаккуратней. Не в лоб спрашивай». Сказав это, я задумался. «Вот только не надо меня учить работать!» С усмешкой матерого оперативника ответил на мое ценное указание Вадим. «Я не учу». «Я думаю», — я выставил ладонь, призывая опера немного помолчать. Он на этот мой жест закатил глаза, но тишину не нарушил. «Рассчитывать на то, что они сознаются в совершении краж, глупо», — принялся я рассуждать. Последующий за моими словами многозначительный смешок опера я проигнорировал. Группа они слаженная осторожная, раз не оставляют следов и все еще не попались. Берут только деньги, которые невозможно идентифицировать. Говоря это, я вновь вспомнил ту злополучную шубу из дела о разбое. Так что вряд ли от них дождемся чистосердечного признания. Со стороны Вадима вновь раздался смешок. «Предоставь это дело мне», — ухмыльнулся он. «С одними признательными показаниями я в суд дело не направлю», — перебил его я. «Мне оправдательный приговор не нужен. Откажутся в суде от своих слов. И все». «Какой оправдательный приговор!» — Вадим рассмеялся. «Что за бред ты несешь?» Реакция опера меня озадачила. А затем я вспомнил прочитанные нам в университете лекции по истории уголовного процесса. В советские времена он был не состязательным, а обвинительным. Именно по этой причине оправдательные приговоры были редкостью. Искать другие доказательства вины здешним следственным органам заморачиваться совершенно не нужно. Признание здесь царица доказательств. И для местного суда его вполне достаточно. Выходило, что достаточно получить от этой парочки «Слава Анечка» признательные показания, и навязанная мне Шафировым серия «Краш» будет считаться раскрытой. Усилием воли я стряхнул на вождение. Глупость — это так подставляться, когда есть риск, что суд может поверить подсудимым, если они заявят о том, что признательные показания из них выбили. Всякое может случиться. И тогда на скамье подсудимых окажется уже скворцов. Эту свою мысль я и озвучил Вадиму, но тот опять заржал, восприняв мои слова как бредовые. Тогда я спросил его, что, по его мнению, при таком раскладе будет делать суд. Не парься. За оправдательный приговор прилетит всем, и судье в том числе. Пропесочат по партийной линии, еще и статуса лишат. «Так что осудят нашу сладкую парочку», — был мне ответ. Выслушал я его недоверчиво. «Ведь мой источник информации был простым опером и мог судить только со своей невысокой колокольни». «Не верилось мне, что суд приговорит заведомо невиновного», — напоминало страшилке обывателей про то, что тюрьмы забиты невиновными. Намного реалистичней смотрелась версия направления судом уголовного дела на доследование. В этом случае судья останется в белом, а по шапке получат только прокурор и следак. А зачем мне такие неприятности на ровном месте? Скоро будет решаться вопрос о моем выезде за границу, значит, моя деловая репутация должна быть безупречной. «Альберт!» – услышал я щелчки пальцев. «Мне нужны железные доказательства их вины», — заявил я, отмахнув от своего лица руку Вадима. «Например», — прищурился тот, — «надо бы спровоцировать эту парочку на новое преступление и взять их с поличным», — озвучил я свою идею. «И как ты это себе представляешь?» — Вадим ухмыльнулся. Прежде чем ответить, я прошелся по нему взглядом. Дешевые стоптанные ботинки, мятые брюки мышиного цвета и размеры у нас разные. Вадим был ниже меня ростом, но шире в плечах, поэтому моя одежда ему не подходила. Пришлось корректировать планы. «Ты узнаешь, кто такая Анечка?» Для наглядности я навел на него палец. «Я с ней знакомлюсь, строю из себя мажора, приглашаю в гости, засвечиваю перед ней крупную сумму денег, и птичка в клетке». И она прямо так с ходу клюнет. Голос Вадима был полон скепсиса. «А почему нет?» – пожал я плечами. «Эта парочка безнаказанно уже три кражи совершила, и это только те, о которых мы знаем. Вполне возможно, преступлений намного больше». Такой фарт не мог не сказаться на их самомнении. Уверен, они уже возомнили себя самыми умными и неуловимыми, а всех остальных считают лохами. На этом и сыграем. «Ну, допустим», — задумчиво проговорил Вадим, обдумывая мои слова. «А где ты деньги возьмешь?» «Почему я? Ты же оперативник, вот и затребуешь». «На оперативные нужды», — сказал я, как о само собой разумеющемся. «Ха, ха ха так мне их и дадут», — мое заявление Вадима повеселило. «И вообще, почему это ты будешь знакомиться с этой кралей? Я же оперативник». «У меня лучше получится сыграть мажора», — заверил его я. «Да и квартира, которую она должна по задумке обчистить, тоже у меня». а не у тебя. Приведенные мною доводы Вадиму вескими не показались. «У тебя нет опыта. Сразу же спалишься», принялся он спорить. «Или влюбишься в эту воровку и забьешь на службу». «Ага, я отправлюсь с ней на гастроли по Союзу чистить хаты», заржал я. «Все может быть», тут же поддакнул Вадим. «Говорят, она настоящая красотка». Так что лучше доверить такое серьезное дело профессионалу. Это тебе, что ли? Теперь уже я продемонстрировал скепсис. А то. Вадим картинно поправил волосы. — Ты лучше Никитой Зориным займись, — вернул я разговору серьезность. — Версию с сынком Зориных тоже не стоит отбрасывать, — пояснил я свою мысль. — С алкашом, что ли? Вадима мое предложение не особо воодушевило. Почему сразу алкаш? Пить он, со слов родителей, стал недавно. Вот мне и интересно, чего вдруг. Был перспективным студентом и вдруг ни с того ни с сего запил. Так сказали же, связался с плохой компанией. Напомнил мне Вадим и сходу предложил еще пару причин. Безответная любовь. наследственность, да и вообще, мало ли с чего люди спиваются. Я кивнул, соглашаясь, и тут же предложил свою версию. Или стресс. Чего? — вылупился на меня опер. Эмоциональное напряжение. Я отложил уголовные дела, устроился на стуле поудобнее, закинув ногу на ногу и принялся рассуждать. Допустим, эти новые знакомые Никиты вынудили его стать наводчиком, угрозами или шантажом. Например, родители грозились убить, и теперь он вынужден на них работать, а в милицию обратиться боится. Вот и пьет он от безысходности, страха и чувства вины. Вадим слушал меня, и лицо его вытягивалось. Брови нализали на лоб, а нижняя челюсть стремилась к кадыку. — Ни хрена ты завернул? — присвистнул он. — А то! — скопировал я его недавний жест. — Бред! — последовал его вердикт. — Нет, младший Зорин, конечно, может быть наводчиком, но по-всякому добровольно. Более не сдерживаясь, Вадим заржал. «Охренеть у тебя фантазия!» «При здесь фантазия?» «Вполне рабочая версия!» «Не поддержал я его веселье «Не рабочая, а бредовая!» «Стоял он на своем!» «Ладно, хрен с деталями!» «Не стал я его переубеждать, немного досадуя на нелестную оценку моих аналитических способностей!» «Здесь, главное, Никиту Зорина надо проверить!» «Проверим!» Тут же согласился с формулировкой задачи Вадим. «Но им займемся после Анечки. Версия с ней является приоритетной». «Не успеем», — отрицательно покачал я головой. «Нам дали срок на раскрытие серии краж до Дня милиции». «А, точно», — Вадим ругнулся. «Вот уроды», — охарактеризовал он начальство. «Дурацкая практика все привязывать к праздничным датам». В ответ мне только и оставалось, что развести руками и тяжко вздохнуть. «Так что придется нам отрабатывать одновременно две версии. И тебе еще надо оставшихся 15 подозреваемых на причастность к кражам проверить», напомнил я о дачных соседях потерпевших. Вадим вновь принялся материться, но уже в мой адрес. Но я был непреклонен. Тогда он предложил мне махнуться объектами. «Давай лучше ты по этому алкашу будешь работать», — состроил он просительное выражение лица. «Не получится. Зорины меня уже видели. Я приходил к ним. Корочки засветил. Обломал его я». «Ладно, фиг с тобой». Вадиму ничего не оставалось, как смириться. После этого импровизированного совещания работа по зависшим кражам наконец сдвинулась с места. Вадим отправился наблюдать за квартирой Овсянникова, а я на вечернюю оперативку. вы за ее пропуск нещадно карали. А неприятности мне сейчас, как я уже упоминал, были ни к чему. «Почему опаздываешь?» Гаркнул на меня вместо приветствия Курбанов, когда я последним зашел в кабинет начальника следствия. Ровно шесть часов. Я взглянул на свои непрезентабельные часы. Кстати, их нужно срочно менять, раз уж возвращаюсь к образу мажора. «Ты не начальник, а подчиненный, так что должен приходить загодя», — не унимался он. Раздались смешки следователей. Я промолчал. Но пришлось зависнуть посреди кабинета. Все же начальство отчитывать изволит. Не мельтеши, морщась махнул рукой с зажатой в ней сигаретой Головачев. Приняв это за разрешение присесть, я примостил свой зад в кресло и со всем вниманием уставился на Курбанова. «Докладывай, чем сегодня целый день занимался». Курбанов, недовольный тем, что его прервали, продолжил экзекуцию. «В прокуратуре работал по уголовному делу о разбойном нападении, затем к Скворцову зашел, загрузил его поручениями», — отчитался я. «По кражам дело движется?» — подключился Головачев. «Отрабатываем возможных подозреваемых», — доложил я без подробностей. «Про две основные версии я пока решил не рассказывать. Рано еще, да и сорваться все может». Их 18 человек набралось, вклинилась Журбина. Услышав это, Головачёв помрачнел. Так что пришлось завершать доклад на оптимистичной ноте, ведь именно этого ждало от меня начальство. К ноябрьским праздникам постараюсь успеть, бодро пообещал я. Постарается он. Как ожидалось, Курбанов не оставил мои слова без комментариев. «Ты должен сделать все возможное и невозможное, чтобы выполнить приказ». Головачев заявление своего зама поддержал. Журбина, согласно, закивала, не отрывая от меня умоляющего взгляда. «Понял я, понял». «Не по-уставному», — ответил я, и начальство, наконец, переключилось на других сотрудников.